Глава сороковая. Лимон с морской солью. Да что ж тебе? Рявку я на пороге центра. Опять весь холл в цветах. Теперь это пионы. Целый вагон розовых пионов. Густой аромат забивает носоглотку и горлу подкатывает ком тошноты. Ещё и весь коридор в цветах, шепчет Катя за стойкой. Очень красиво. Мы уже все перефоткались. Вынести их на улицу, в истерике вскрикиваю я. и прижимая платок к носу. Это же невыносимо дышать нечем. Перевожу на двух охранников у диванчика к углу. Давайте, выносите. А можно? Можно, всхлипываю я. Точно? Охранники неловко улыбаются. А что можно? спрашивает Катя. Я жену порадую, а я девушку. Радуйте. Бегу мимо пионов, заныриваю в коридор и торопливо семенёв в кабинет. Он меня убьет такими темпами. Запираюсь в кабинете, распахиваю окно и звоню Артуру. В клокочущей ярости. Совсем охамел. «Да, витаминка», — отвечает сразу после одного гудка. «Прекрати это», — цыжу сквозь зубы. «Хватит. Все стены уже провоняли твоими цветами». «Ты же любишь цветы», — обескураженно отвечает Артур. «Разлюбила». «Я хотел тебя порадовать. Хотел бы порадовать, прислал бы ящик лимонов». бью кулаком по подоконнику Ты не любишь лимоны? Ты мне будешь указывать, что я люблю, а что нет? рычу в трубку. Я обожаю мать твою лимоны. От одной мысли о кислой дольке лимона с горьковатой цедрой рот заполняется вязкой слюной. Лимоны? Да, клокочу в ответ с солью, с крупной морской солью. Молчание, которое бесит меня до скрежета зубов. У Артура талант выводить меня на истерике. до белых пятен перед глазами. Понял, никаких цветов, точно понял. Да. Вот и отлично. Сбрасываю звонок и делаю глубокий вдох. И ведь завтра он забудет об этом разговоре, пришлёт вонючие лилии. Я его точно тогда убью, задушу голыми руками. Нет, сначала скормлю все его веники, а после точно задушу. Проснулась у него ко мне великая любовь. Вышагиваю по кабинету, рассасывая карамельку. От тошнота меня не покидает. Сволочь, мерзавец, негодяй. В бессилии перед упёртостью бывшего мужа топну ногами. Какая ерунда, его измена перед его попытками якобы меня завоевать. Тогда, когда я увидела его голый зад, у меня была надежда избавиться от него, а теперь только отчаяние. Он же будет меня до старости преследовать, будет. И не упали ему другие бабы. потому что он поставил перед собой цель вернуть меня, любить до самой смерти и закидывать цветами. Такой цели у него раньше не было, а вот теперь и есть. Он же и после смерти потребует, чтобы нас похоронили в одном гробу. Он может. Сижу за столом и массирую виски. Стук в дверь. Я не готова сейчас на разговоры, потому что открою рот, и меня точно вырвет. «Привет». Дверь распахивается, и на пороге стоит Артур. «Проваливай». Подходит к столу, кладет на него желтый лимон и ставит пачку соли, вглядываясь в мои глаза. «Артур, уходи!» — цыжу сквозь зубы. Выхватывает из внутреннего кармана пиджака чистый белый платок, а из заднего кармана брюк складной нож. Раскрывает его с тихим щелчком. «Я тебя убью!» «Я готов принять смерть от твоих рук!» Режет лимон на платке на тонкие дольки. «Я сглатываю!» Тошнота немного затихает от терпкого аромата кедра. Вскрывает пачку соли, продолжая буравить меня тёмным взглядом, и посыпает крупными кристаллами сочные слайсы. Отступает и садится передо мной на стул. Да к чёрту. Я хочу лимон, и я не буду сейчас тратить свои силы на попытки выгнать Артура. Хватаю апеттную дольку и жадно в неё впиваюсь. На глазах выступают слёзы, лицо сводит от кислоты, что разъедает слизистую, и я не могу сдержать в себе стон. Артур не мигая наблюдает за мной, и после трёх лимонных кусочков я фыркаю. Что ты на меня так смотришь? А он не отвечает и улыбается так, будто его хорошенько огрели по голове несколько раз. Артур, щёлкнув пальцами, Ты пьяный, что ли? Я тебя люблю, Вита. Ясно? скрещивала руки на груди и откидываясь назад с нисходительно глядя на Артура. Я это уже слышала. Вита, что? Как ты себя чувствуешь? Он клонит голову в бок, будто заворожённый дьявольскими чарами. Зложу её очередную дольку лимона. Соль приятно похрустывает на зубах. Вита, как же ты меня сволодь бесишь. Не скурю я в ответ. Как я себя чувствую? Меня тошнит от твоих цветов, от тебя, от вони машин. Ты меня доведешь до ручки, Артур. Найди себе бабу и с ней проворачивай свои фокусы. Говорю про другую женщину, а сама готова перевернуть стол во вспышке ненависти. Да пусть только попробует найти кого-нибудь. Я ему тогда тоже устрою сладкую жизнь. Значит, ему можно меня раздражать, драконить, а мне нет? Давай-ка, Белина, ищи новую потаскуху, и ты взвоешь. Артур лезет во внутренний карман пиджака, встаёт, подходит и кладёт какую-то длинную плоскую коробочку из глянцевого картона передо мной. Что это? Молчит, опуская взгляд. Тест на беременность. Облизываю губы от соли, поднимаю недоумённый взор на Артура, а затем вновь смотрю на коробочку. Очень приятный дизайн. Розовый с белым и шрифт симпатичный. Хмурюсь, поднимаю глаза на молчаливого Артура, и на меня обрушивается волна слабости и дрожи. Нет. С губ слетает нервный смешок. Это не смешно, Артур.